Глава шестая Лекс подробно объясняет мне, как путешествовать по завесе Купидвиллю и остальным мирам. Будучи главой Купидонов, это довольно просто. Итак, я четко представляю царство Фейри и выдергиваю себя из Купидвилля. Я знаю, что Сев и Лекс внедрят все нужные изменения в Купидвилле, пока я отсутствую. Меня не было уже несколько часов, и мне не терпится вернуться к поискам Акота и принцессы. Ощущения при движении сквозь завесу в мир Фейри немного странные, но мне удается не заблевать себе ноги, так что это уже кое-что». В итоге я приземляюсь в охотничьем сарае в землях Ронака, там, где я оставила генфинов. Еще темно, и я с любопытством оглядываюсь вокруг. После тщательного осмотра становится понятно, что их здесь нет. Я остаюсь невидимой и лечу к нашей норе, чтобы проверить на всякий случай, вдруг ребята вернулись туда. «Всего несколько часов назад мы бились здесь за наши жизни с напавшими на нас из засады солдатами принцессы Суры. Я лечу через гостиную и хмурюсь. От схватки не осталось и следа. Картины снова висят на стенах, исчезли пятна крови, а на полу новый ковер. Я возвращаюсь в видимый мир и обхожу помещение, чувствуя, что что-то не так». Я захожу на кухню, осматриваю шкафы и хмурюсь сильнее. Еды нет, вообще никакой. Для обычного человека, возможно, это не такой уж и тревожный сигнал, но у моих ребят было полно еды. Не только потому, что они сами едят как кони, но и потому, что я тоже ем как лошадь. Всего несколько часов назад шкафы были забиты до отказа. Я смотрю на пустые полки, пытаясь осмыслить увиденное. Обхожу дом еще раз и, наконец, понимаю, что еще меня беспокоит. В воздухе плавают частички пыли. Воздух в доме стал затхлым, а ведь только вчера он был свеж. О, черт! Желудок сводит от ужаса, и не успеваю я опомниться, как становлюсь невидимой, пролетаю сквозь стены и вылетаю из норы. Я мчусь через деревню генфинов и останавливаюсь, увидев одинокого генфина, который идет по улице. Становлюсь видимой и приземляюсь перед ним. Я чуть не перепугала беднягу до самого хвоста, и он замахивается на меня когтями, но, к счастью, я уворачиваюсь. «Извините», — тотчас говорю я, поднимая руки вверх. «Мне стоило подумать прежде, чем пугать хищника». Но вот как я веду себя, запаниковав. «Я просто хотела узнать, какой сегодня день». Он смотрит на меня с удивлением. Рука с когтями все еще в замахе, но он, наконец, опускает ее и скрещивает руки на груди. «Кто ты, черт возьми, такая?» «Я Эмили», — нетерпеливо говорю я. «Я...» Генфин замечает то, как я выгляжу, и его глаза расширяются — «Ты Купидон!» Я смотрю на него с удивлением, понятия не имею, откуда он знает. М -м да. Слушайте, я просто хочу знать, какой сегодня день». Проходит несколько секунд, и он, наконец, перестает удивленно на меня глазеть и отвечает «Сегодня день летнего солнцестояния». «Что?» Я чувствую, как кровь отливает от лица и машинально качаю головой. Я даже не осознаю, что словно сумасшедшая схватила Генфина за руки, пока он не сбрасывает их. «Нет, этого не может быть!» — возражаю я. «До дня летнего солнцестояния оставалось около четырех недель!» — почти вижу я. «Лучше бы тебе убраться отсюда!» говорит Генфин, не утруждая себя заботой о моем потерянном времени. Купидону небезопасно находиться на открытом пространстве, даже здесь. У принца везде есть глаза, и я не хочу, чтобы меня с тобой видели. Я даже не успеваю осознать смысл этих странных, зловещих слов, как он уходит. Я все еще качаю головой и бронюсь посреди мощенной улицы, Я причитаю, как сумасшедшая, но меня слышат только закрытые двери и пустые магазины. Меня не было всего несколько часов. Как могли пройти целые недели? «Ладно, Эмили», — говорю я себе, кружась по пустой улице. «Думай, думай, думай». Слова Ронака эхом отдаются в моей голове «три дня». «Он дал мне три дня на слежку за королевскими особами и выяснение, что, черт возьми, происходит. Если бы я не вернулась к тому времени, мои генфины собирались сами отправиться во дворец, что было бы плохим вариантом, очень-очень плохим. Я до сих пор не знаю, на самом ли деле предала нас принцесса Сура. И если принц найдет их, «Нет, нет, нельзя думать об этом. Когда я слышу звук открывающейся двери и громкий смех, я снова инстинктивно становлюсь невидимкой. Из паба выходит группа генфинов и, покачиваясь и спотыкаясь, направляется домой. Если меня не было несколько недель, то парни наверняка сходят с ума от тревоги, и они наверняка уже отправились меня искать». Вопрос в том, где мне их искать. Проклятый Купидвиль и его дурацкие разрывы и искажения времени. Зная Ронака, могу предположить, что он бы мгновенно направился прямиком во дворец. Но, может быть, Силред, более здравомыслящий, придумал бы другой способ найти меня, не такой губительный. Я раздумываю одну пятую секунды и сразу же отбрасываю эту мысль. Генфины сумасшедшие, а когда дело касается меня, даже самый спокойный из них спятит. Клянусь, если их поймали и убили. Не-а. Не думай об этом. Сначала мне нужно отправиться на поиски во дворец, поэтому я взмываю в небо и невидимкой лечу на всех парах. Когда я добираюсь до острова Королевства, солнце уже взошло, и я купаюсь в пурпурных лучах рассвета. По мере приближения становится очевидным одно — что-то пошло не по плану.